«А ты бы хотел пасть в бою за прозрачного бога?» — спросил Трикс. «Конечно!» Амаль вздохнул и понурил голову. «Но вряд ли мне выпадет такая честь. К тому времени, как я научусь хорошо сражаться, Алхазап уже будет владеть миром!» Трикс задумчиво кивнул. «Конечно, преданность солдат своему полководцу — дело похвальное и обычное. Плох тот генерал, за которого не готов умереть хотя бы один солдат. Но воины прозрачного бога не просто готовы были за него умереть». Они прямо-таки об этом мечтали. Такое, конечно, тоже случается, но только если полководец совершил что-то уж совсем невероятное. Победил в битве с превосходящими силами живых мертвецов, отвоевал родную землю у коварных захватчиков или искренне старался уберечь своих солдат и не посылал их на смерть почем зря. Но ведь Илхазаб пока не выиграл ни одной крупной битвы. Он легко громил неподвластные ему племена, присоединял все новые и новые территории, Но в этом не было ничего удивительного для могучего волшебника. Солдаты должны были его бояться, уважать, возможно, рассчитывать на легкие победы и богатую добычу. Но вот любить предводителя так, чтобы мечтать умереть за него... — Амаль, скажи, а почему ты так любишь прозрачного бога? — спросил Трикс. Против его опасений Амаль не обиделся на вопрос и не насторожился. Он расплылся в улыбке, будто влюбленный юноша которого попросили рассказать о любимой, и сказал. — Ах, Три, как можно не любить Алхазаба, Ведь он не только самый мудрый, но и самый добрый человек в мире. Он хочет, чтобы все жили счастливо, в мире и довольстве, чтобы не было войн, чтобы все люди были добры друг другу и поступали с ближними своими по справедливости. Как же его не любить? — Ага, — чувствуя себя не в своей тарелке, ответил Трикс. — И впрямь.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 как разжигают в лагере костры и поют верблюдов, играют в кости и ссорятся из-за лучших кусков. От лагеря тянуло тлеющим кизиком и подгорелым мясом. Из-за спины от шатра хазаба пахло гораздо более приятно, вареной бараниной со специями и ароматическими маслами. Хихикая и кутаясь покрывало прошли в шатер девушки-танцовщицы. Некоторое время мелодично бренчала дамбра,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 Будьте моими гостями. Нельзя сказать, что Трикса сильно обрадовала это гостеприимство. Правители просто так не зовут к себе обычных охранников. Но делать было нечего. Трикс и Тиана положили копии и сели, невольно прижимаясь друг к другу. Алхазаб сел напротив и радушно придвинул к ним блюдо с халвой. — Ешьте, ешьте. Молодые любят сладости. Я прекрасно помню. Я еще и сам не стар. Он засмеялся. Трихс опасливо взял кусочек халвы. — Гадаете, зачем я вас позвал? — спросил Алхазап. — Да, прозрачный бог, — призналась Тиана. — Не пускайте беспокойство в свои сердца, ибо я не замышляю дурного или недоброго, — успокоил ее алхазаб Вы говорили, что пришли из дальнего края соленых озер. Я никогда там не был, но ведь это тоже мои земли. Расскажите мне, как живет народ соледелов, только честно, без утайки. Трикс откашлялся, посмотрел на Тиану. «Рассказывай ты», — предложила она. «Хорошо, прозрачный бог», — кивнул Трикс. В голове у него крутилось сразу несколько историй, придуманных от начала и до конца. По одной из них край Соледелов был мирным и счастливым местом, по другой — бедным и опасным. Трикс никак не мог решиться, какую историю выбрать. «Мы, Соледелы, живем у огромных соляных болот на самом краю Самаршана». — Откуда там соль? — спросил Алхазап. — Соль? — задумался Трикс. — Из болот. — Это я понимаю, дурачок, — безлобно ответил Алхазап. — А откуда она берется в болотах? — Тут есть разные мнения, — сказал Трикс, понимая, что совершенно не разбирается в происхождении соли. Одни люди говорят, что волны соленого океана во время штормов стекают низины, отчего вода в болотах и становится соленой. Другие считают что сама земля под болотами наполнена солью, огромными валунами соли, которая растворяется в болотной воде. — Обе версии здравые, — рассудил алхазаб подумав. — А как вы добываете соль? — Разными способами, о владыка мира. Старики и старухи обычно бродят по болотам и ищут кристаллы соли, налипшие на болотных растениях или камнях. Эти кристаллы они отламывают и несут в деревню. Тяжел труд стариков. Многие из них тонут в трясине,